Глава двенадцатая. Мам. Пап. Я медленно шел по дому родителей, осторожно переступая через разбросанные на полу вещи. Мама с утра пораньше отправила меня на рынок за рыбой. По пути я встретился с друзьями, Сэмом и Диком. Мы еще вчера сговорились вместе сходить, как обычно. Втроем было легче отбиться, если бил со своими дружками засаду устроят. Меня и не было-то всего ничего. Буквально час-полтора, но уже на подходе к дому я понял, что что-то не так. Входная дверь была открыта распашку, в доме царил полный разгром. Все книги отцовской библиотеки кто-то смахнул с полок на пол, из шкафов были выброшены все вещи. Даже горшки с мамиными цветами не пожалели, вытряхнув из них землю на пол. Кто-то явно что-то искал. Я, медленно еле передвигая ногами от нарастающего ужаса, проходил комнату за комнатой. «Мам!» Чуть ли не шепотом продолжал звать я. Вдруг мое внимание привлек лежавший на полу телефон, мигавший индикатором сигнала. Ленова, промелькнула в памяти мысль. «Мой первый телефон!» «Родители подарили на шестнадцатилетие!» «Стоп!» «Мне же всего двенадцать!» Какое еще шестнадцатилетие! И не было у меня никаких телефонов. Я вообще не знаю, что это, или... Знаю. Виски заломило от боли, я замер на месте, в моей голове творился настоящий хаос из различных образов и воспоминаний. Воспоминаний, которых у меня никак не могло быть. Но они были. Школа, первая любовь, институт, самолеты, торговые центры, компьютеры, социальные сети — Каждое такое воспоминание, как кувалдой, било меня по голове. Не выдержав этого ада, я упал на колени и обхватил свою голову руками и застонал. «Хватит! Ну хватит же!» — сквозь слезы шептал я. «Что со мной происходит? Кто я? Где я?» Вдруг раздался оглушительный звонок, лежавшего рядом телефона. Номер неопределен, высветилось на экране. Я с сомнением посмотрел на него, но все же нерешительно протянул к нему руку. На мгновение показалось, что я собираюсь взять в руки ядовитую змею, и я чуть не отшвырнул его в сторону, но, преодолев отвращение, я все же ответил. — Да. — Ты вспомнил? — донесся из трубки тихий голос той, которой давно уже не было. — Да, вспомнил. Так же тихо ответил я. — И я действительно вспомнил. Воспоминания маленького Алана Фроста отодвинулись куда-то в сторону, уйдя на задний фон моего сознания, и я вновь осознал себя Александром Ветровым, уже по-новому взглянув на окружающую меня обстановку. — Да, безусловно, это дом моего, так сказать, носителя. Вот только в его памяти не было воспоминаний о подобном разгроме. В доме всегда был образцовый порядок, пока он не сгорел при прорыве. Я убрал телефон в карман и пошел осматриваться дальше. Я уже понял, что сплю, и пытался запомнить все как можно более подробно, чтобы потом сразу все записать. Даже к валяющимся на полу книжкам присмотрелся. Практическая демонология. Трактат о живых и мертвых, основы некромантии, менталистика. Странно. Я не помню, чтобы у отца были такие книги, хотя довольно хорошо знал название книг в его библиотеке. Я любил заходить к нему, когда он работал и рассматривал корешки книг. Тогда я мечтал, что когда вырасту, стану великим магом. И как отец... Буду изучать магию холода. Ну, точнее, не я, конечно, а Алан. Так, а это что? Я остановился у небольшой двери из красного дерева. Я не помню эту дверь. На этом месте раньше стоял платяной шкаф матери. Вот он, кстати, валяется на полу, посредине комнаты. Я без особой надежды взялся за ручку и попробовал ее открыть. Неожиданно легко она поддалась и приоткрылась. Кромешная темнота встретила меня там. Похоже на начало какого-то ужастика. В этот момент зритель, как правило, задается вопросом, какого хрена главный герой лезет туда, где явно ничего хорошего его не ждет. Я поморщился. Идти туда не хотелось. Но идти надо. Возможно, там находится подсказка по поводу того, как я попал в этот мир и что вообще со мной происходит. Вот только лазить там в полной темноте — это не очень хорошая идея. Сначала я решил, что поскольку я нахожусь во сне, то проблемой это не будет, и попытался мысленным усилием осветить комнату, представив светившую на потолке люстру. Бесполезно. Потом сосредоточился на образе факела в своей руке. Так же безрезультатно. И только уже после этого вспомнил про телефон. Луч света фонарика телефона пробежался по небольшой, где-то три на четыре метра, комнате, в которой ничего не было, кроме большого с меня ростом зеркала на стене напротив входа. Я настороженно подошел к нему и уставился на свое отражение, которое мрачно смотрело на меня. Я попытался улыбнуться, но в зеркале отобразился какой-то оскал. «Да ну нахрен!» Чуть не отпрыгнул от него я. «Неужели я так выгляжу?» Я поднял вверх руку с телефоном и помахал ею. Отражение повторило за мной. Вроде все в порядке. Никаких несоответствий видно не было. Я опустил руку, и телефон вдруг выскользнул у меня из рук, упал на пол, и фонарик отключился. На меня обрушился абсолютный мрак. Я опустился на колени, зашарил руками в поисках телефона и почти тут же на него наткнулся. Вот только на нажатие кнопок он больше не реагировал. — Твою ж мать! — раздраженно прошипел сквозь зубы я, поднимаясь с колен и разворачиваясь в сторону выхода. И тут сзади кто-то схватил меня за волосы и рванул назад. Я не удержался на ногах и стал падать куда-то в сторону зеркала. Несмотря на то, что это был сон, падение получилось довольно жестким. Но времени прийти в себя мне не дали. Тут же последовал сильный удар ногой в бок. Я, не обращая внимания на вспышку боли, тут же откатился в сторону и попытался встать. Не так быстро. Прошипел кто-то рядом со мной в полной темноте, и сразу же мне прилетел еще один удар в голову, сбивший меня с ног. Происходи это дело не во сне. После такого удара меня точно вырубило. А так я довольно быстро пришел в себя, опять откатился в сторону, пытаясь избежать очередного удара, и неожиданно уткнулся в стену. Неизвестный пока затих, а я встал и, упершись спиной в стену, постарался приготовиться к очередной атаке. Ни кинжала, ни револьвера в этот раз со мной не было. Это я первым же делом проверил. Без особой надежды на успех я попытался наложить на себя магический щит, и, к моему огромному удивлению, это сработало, и щит привычно окружил меня. Я почувствовал себя немного увереннее, но при этом меня начали одолевать сомнения. А сон ли это? Слишком уж все реалистично. Страшно тебе... «Опять прошипел кто-то совсем рядом!» Я промолчал, не желая выдавать своего местоположения. Я не оставлял надежды, что полная темнота и этому козлу хоть немного мешает, а не только мне. «Страшно!» Продолжил голос. «Неизвестность пугает. Я знаю. По себе знаю». Два года уже здесь в полной изоляции без малейшей возможности вернуться в собственное тело, которое ты у меня отобрал, взревел под конец голос и на мой щит обрушился сильнейший удар. Щит завибрировал, но выдержал. Неожиданно вспыхнул яркий свет, и я, сквозь заслезившиеся глаза, увидел напротив себя... Себя. Двойник был похож на меня, как две капли воды, вплоть до малейших деталей в одежде. Как будто я смотрю на себя в зеркало. Зеркало. Кажется, я начал понимать, что происходит. Ну, здравствуй, Алан. «Осторожно!» — начал я. «Ты напрасно винишь меня. Я не хотел этого. Я и сам не понял, каким образом я оказался в твоем теле». «Понял, не понял. Виноват, не виноват. Неважно. Его рот расплылся в мрачной ухмылке. «Важно только одно. Ты здесь, и теперь у меня наконец появилась возможность вернуться». Как долго я этого ждал, наблюдал за тобой, копил свои силы. Ты хоть представляешь, каково это потерять контроль над своим собственным телом? Оказаться где-то на задворках памяти и не иметь возможности пошевелить даже кончиком пальца. Иметь возможность бросить взгляд наружу, только когда ты смотришь в зеркало. Мне жаль, вот только я и здесь ни при чем. Это не ко мне вопросы. Меня тоже никто не спрашивал, когда переместил в это тело. Пожал я плечами. Что мне оставалось делать? Я даже не знал, что ты еще жив. Хоть и подозревал что-то такое, когда смотрел в зеркало. Это же твои проделки с отражением были. Это уже не имеет никакого значения. В его руке внезапно появился откуда-то нож, а я напрягся. Похоже, близится кульминация, он явно не в себе. В чем-то я его понимаю. Нежданно, негаданно, в один прекрасный момент появился какой-то чувак, который вышиб его разум куда-то на задворке сознания, отстранив от управления телом. Тут любой был бы недоволен на его месте, чего уж там. Но дальше-то что? Мне умирать как-то тоже не хочется. Если бы он просто объяснил положение дел и предложил попробовать найти выход из этой ситуации, то я, конечно, пошел бы ему навстречу. Может, как-то удалось бы поменяться местами, хотя бы временно. Все-таки это действительно его тело, в котором я только гость. Но он явно нацелился на кардинальное решение ситуации, с которым я уже не мог согласиться. Жить все хотят, и я не исключение. Внезапно он кинулся на меня, замахнувшись ножом. М да, сразу видно отсутствие опыта у человека и умения. Хотя, откуда ему было тут взяться? Я не стал испытывать свой щит на прочность, качнулся в сторону и встречным ударом кулака попытался выбить у него нож, но безуспешно. Кулак лишь вскользь проехался по его предплечью. И тут же он разорвал дистанцию, отпрыгнув от меня, прошипев что-то сквозь зубы. «Может, все же договоримся? Наверняка же есть какой-то выход!» Решил я отвлечь его разговором, при этом пытаясь сообразить, что мне еще может помочь, и проклиная собственную глупость. Вот что мне мешало перед заходом в эту комнату подобрать себе что-нибудь в качестве оружия? Хоть палку какую?» И укрепить рунами ее, блин, да хотя бы даже на себя мог обычное укрепление здоровья наложить. — Конечно, есть, — оскалился он в улыбке. — Убить тебя, и проблема будет решена. Чем не выход? Он опять стал приближаться ко мне, а в его второй руке появился еще один нож. Я медленно отходил, стараясь держать дистанцию. — А почему именно нож? пришла мне в голову странная мысль не огнестрельное оружие не меч ни на худой конец дубинка какая или лук а именно нож скорее всего из за размера на большее видимо не хватило сил чтобы создать и как мне может это помочь тут он ускорился и обошелся в этот раз без широких замахов попытавшись пырнуть меня ножом в живот тот бессильно отскочил от защиты Он тут же попытался отскочить назад, но я успел пробить ему ногой в голень. Алан устоял, но удар не прошел для него бесследно, заставив его хромать. А вообще странно. По идее, он здесь чуть ли не всесильным должен быть. Откуда же взялись некие ограничения? В чьем подсознании мы сейчас находимся? В его или в моем? Если верно последнее, то тогда понятно, почему он тут не всемогущ. И значит, я спокойно стоял на месте, ожидая, когда он опять рискнет подойти ко мне, и мысленно сосредоточился на одном предмете, который очень хорошо знал. До последней детали, до мельчайшей царапины. Я столько времени потратил на уход за ним, что знал каждый его сантиметр. Можно сказать, сроднился с ним. «Поиграли и хватит!» — опять прошипел Алан. Вскинув вверх ножи, он прочертил в воздухе какую-то фигуру, вспыхнувшую огнем, и шагнул в нее, в результате чего вокруг него появился магический щит с багровым оттенком, а ножи вспыхнули желтым цветом. «Как я и думал, без своей магии ты ничего из себя не представляешь!» «Да и с ней ты, посредственность!» — выкрикнул он и, прыгнув ко мне, тут же получил выстрел почти в упор из револьвера, остановивший его в паре метров от меня. И да, у меня получилось. Мне все-таки удалось материализовать тут оружие, которое я так хорошо знал. Кинжал, может, и был бы надежнее, но я почему-то был уверен, что с ним бы подобный фокус не прошел. Слишком мало времени еще я им владел, не воспринимал пока как честь себя. Щит Алана потускнел, но пока держался. Он ошеломленно замер, видимо, не понимая, что ему делать дальше. Но я не собирался повторять его ошибок и давать ему время прийти в себя. До крайности бездарно он организовал покушение. Но к чему были все эти лишние разговоры, если ты все равно не собираешься договариваться? И цель у тебя одна — убить. Вместо того, чтобы играть вместе ему надо было сразу бить меня ножом, усилившись заранее магией. Как только я упал сюда. Но он решил зачем-то насладиться моментом, видимо. И все. Поезд ушел. Выстрел, еще выстрел. Защита погасла, и его сбило с ног. Я подошел к нему и заглянул в полные ужаса глаза. — пощади! выдохнул он, даже не пытаясь встать и отбросив в сторону ножи. — Я совершил ошибку? — Да, — согласился я с ним. — А я ее не совершу и, вскинув в револьвер, выстрелил ему в лоб. Через несколько секунд его тело растаяло, не оставив после себя ни малейшего следа. А я развернулся и пошел искать выход, и только минут через десять сообразил, что занимаюсь какой-то хренью, пытаясь пешком выбраться из своего же подсознания. Почему-то меня не оставляла мысль, что я совершил ошибку, добив его. В груди огнем жгло чувство стыда, которое я никак не мог потушить мыслями о том, что я все сделал правильно. Нельзя оставлять жизнь кровному врагу. Так только тупые благородные герои в книгах поступают. После чего этот враг раскаивается и становится лучшим другом в идиотских книгах. Или начинает пакостись еще сильнее, в книгах чуть помудрее. Рано или поздно он опять бы нанес удар, который я уже мог и не пережить. Я встряхнулся и постарался выкинуть посторонние мысли из головы. В реальность пора. Где же тут выход? Я огляделся, но вокруг меня простирался лишь огромный зал с высоченными потолками и теряющимися где-то вдалеке стенами. И что же делать? Как же меня все это задолбало! Все тело отзывалось болью при каждом движении от падений и ушибов. Накатила усталость, хотелось спать. Да и к черту все! Я лег на пол, закрыл глаза и уснул. «Хозяин! Хозяин! Просыпайся! Френс сказал, чтоб ты к десяти у него был, а время уже почти десять, Хозяин!» Доносился до меня откуда-то голос домового. Я потянулся и открыл глаза. «Наконец-то, Хозяин!» «Тебе на работу пора!» — не умолкал он, обеспокоенно глядя на меня. «Спасибо, Антип. Сейчас встану». Я рывком сел на кровати, ничего нигде не болело, наоборот, давно уже себя так хорошо не чувствовал. Энергия и чувство бодрости переполняли меня. Хотелось вскочить куда-то, бежать и, кажется, петь, поймал я себя на несвойственном себе желании. Что это со мной? Неужели так сказалось то, что я избавился от постороннего жильца в своей голове? И нет, угрызения совести насчет Алана меня не терзали. Не я это начал, вот только... А точно ли он умер, а не затаился где-нибудь на краю подсознания, набирая сил? Рано расслабляться, и надо активнее учиться хождению по снам чтобы в следующий раз при подобном нападении быть во всеоружии. — Хозяин! — с недоумением смотрел на меня домовой. — Все нормально? — Да вообще отлично! — улыбнулся я ему. — Можешь идти. Я сейчас оденусь и поеду. — Хорошо. Он еще раз с недоумением посмотрел на меня и с хлопком исчез. Я быстро натянул одежду и помчался к конюшне. Заставлять Фрэнка ждать — плохая идея, и да, я решил поехать в управу на том же Кэбе. Мало ли, вдруг Фрэнк захочет на него взглянуть. Да и чужой все же. Может, и отдать придется. Я хотел попросить индейца помочь мне запрячь лошадей, но Кэп уже был готов и ждал меня у ворот. А индейец лишь молча кивнул мне и ушел в сад. Запрыгнув на место возчика, я выдвинулся к управе, неожиданно четко вспомнив, где она находится, и уже через десять минут был на месте. Итак, резюмируем. Фрэнк затянул за сигарой и встал к окну. К Фрэнку я пришел один, не став брать с собой Элизабет, хоть она и просилась. Я не знал, что ей можно рассказывать, а что нет. Если тут замешана вампирша, то ей об этом знать не следовало. Некто с магическими способностями убил шефа, скорее всего, удавкой. Возможно, бывший военный, с окрасом магии желтого цвета. Упоминание на стене имени одного из падших дьяволов тоже вряд ли случайность. Только вопрос, подсказка ли это или попытка увести следствие по ложному следу? Он повернулся ко мне и положил сигару в пепельницу. Далее нападение. Тут тоже не все понятно. Если бы это была попытка устранить тебя из-за твоего расследования, то попытка похищения смысла не имеет. Гораздо логичнее было бы тебя просто убить. Той же удавкой, например. А то и просто наняв кого-нибудь. Тут, скорее всего, твоя знакомая постаралась. Соскучилась, наверное. Ухмыльнулся он. Не терпится поближе познакомиться. Да к дьяволу такие знакомства! Меня аж передернуло то ли от отвращения, то ли от страха. — И почему ты нарушил мой приказ? Вдруг рявкнул Фрэнк, а я чуть не подскочил по стойке смирно. «Я же сказал по городу перемещаться только с Элизабет!» «Да я же не планировал таких приключений!» — заспорил я. «Думал, быстро метнусь до библиотеки и все. Да и, может, и к лучшему, что я был без нее. Ты же не думаешь, что ее присутствие остановило бы похитителя? Могли бы и ее за компанию взять. А мне потом гораздо сложнее пришлось бы» если бы еще и о ее безопасности думать надо было бы. «Может, лучше, может, не лучше», — проворчал Фрэнк. «Мы об этом уже не узнаем. Но я думаю, что в ее присутствии на тебя не напали бы. Продолжили бы ждать, пока ты один не будешь. Хотя, ладно, в чем-то ты прав. Подставлять девушку под возможное нападение действительно не стоит». А вообще ты молодец. Хоть какие-то зацепки нашел, в отличие от этих бестолочей детективов. Поморщился он. Что, совсем ничего у них? Не удержался я от вопроса. Нет, ни малейших следов и зацепок. Покачал головой Фрэнк. И что будем делать с тем домом? Хозяина брать будем? А за что? Ответил вопросом на вопрос Фрэнк. — Я уже заранее знаю, что он скажет. Каб угнали похитителя, он знать не знает. Что еще мы можем ему предъявить? — Но я даже растерялся. Не можем же мы просто так это оставить. Что-то же нужно делать? — Нужно, — согласился со мной он, но не торопясь, чтобы не вспугнуть. Узнаем, кто там живет, установим слежку. А там видно будет. Я сейчас распоряжусь. — А с Кэбом что делать? — Нечего на нем по городу мотаться и глаза людям мазулить. И тут он подошел ко мне и внимательно присмотрелся. — Что это с тобой? Так похищение повлияло. — О чем это ты? Не понял я его. «А ты в зеркало глянь!» — кивнул он на стену, где оно висело. Я подошел поближе и с опаской взглянул. Вроде бы все было нормально, лицо как лицо. И только тут я заметил, что у меня теперь седые виски. «Вряд ли это похищение», — с сомнением ответил я. Скорее, это след от сновидений. Что? «Опять гости были!» — скинулся Фрэнк. «Я лишь молча кивнул, не став уточнять, что это была не вампирша, а кое-кто другой. Я не знал, как ему рассказать о своих приключениях в подсознании так, чтобы не раскрыться при этом как гость из другого мира. Еще запишут выдержимые». «Ну ты, им, болван!» — покачал головой Фрэнк. «Я возмущенно глянул на него». «И нечего меня взглядом своим буравить!» — рявкнул он. «Ты маг или кто?» «Знал о возможных гостях и до сих пор ничего не сделал, как есть идиот!» «Но я же...» — начал было я, но он не дал мне договорить. «Что я же?» «Не надо вот мне сейчас про своего домового!» «Сам думать должен был!» «Вспоминай!» Что обязан сделать маг при попытке ментального воздействия на себя в первую очередь? — рявкнул он. — Наложить защиту на дом, — пробормотал я. — Но я этого еще не умею, да и есть же она. Комнату рунами закрыть, но и их мне еще учить надо. — Да ты что! А ты ничего не забыл. Чуть ли не прошипел Фрэнк, вплотную подойдя ко мне. Кое-что доступное. Чуть ли не любому школьнику, а? О чем это ты, не понял была я, но тут меня осенило. Твою ж мать! Вот я, болван, защитный круг, простейшее же действие. От стыда я был готов под землю провалиться. Вот-вот, болваны есть. Удовлетворенно кивнул Фрэнк. «Ладно, ладно, вижу, что осознал. А теперь займемся другими делами. Сегодня золото прибывает, мне нужна будет твоя помощь при встрече. Но это будет после обеда уже. А пока можете с Элизабет попробовать все же узнать, кто живет в том доме. Но только аккуратно, чтобы не вспугнуть хозяина раньше времени». «Можешь рассказать ей о нападении, только не надо озвучивать ей мою версию про вампиршу. И вообще про нее ничего не рассказывай никому, понял?» «Разумеется!» — вздохнул я и пошел искать девушку.